Гелла. Над городом висели темные и тяжелые тучи. Они неторопливо скользили взад-вперед, словно кто-то невидимый протирал небосвод большими грязными тряпками. Осень в этом году была мрачной и сырой. Я с нетерпением ждала, когда она, наконец, закончится. Следующий! Дверь приемной бесшумно открылась, и к моему столу подошел молодой мужчина в синей балоньевой куртке. «Мне назначено на 11.00», — сказал он. В его карих глазах плескалось беспокойство, щедро приправленное нетерпением. «Волнуется?» «Правильно делает». «Вы Матвей Краснов?» — уточнила я, открыв на экране компьютера карточку клиента. Тот кивнул. «Прежде чем я отправлю вас к специалистам, нам надо заключить договор», — предупредила его. Я в курсе. Дайте ваше удостоверение личности. Мужчина протянул паспорт. Я внесла его данные в документы, вернула обратно вместе со стопкой распечатанных принтером бумажных листов. Краснов пробежался по ним глазами и аккуратно расписался в графах, которые я отметила галочкой. Теперь распишитесь здесь. Я положила перед клиентом еще один лист, а рядом с ним медицинскую иглу, запечатанную в вакуумный пакетик. «Сами справитесь? Или вам помочь?» Клиент недоуменно приподнял бровь. Я кивнула на лист, который только что ему дала. «Я, Матвей Евгеньевич Краснов, подтверждаю, что сокращение жизненного пути моих бабушки и деда Красновых Лилии Петровны и Аркадия Семеновича прошло по моему собственному желанию». С удивлением в голосе прочитал мужчина. «А потому ответственность за него беру на себя. И после кончины моего физического тела готов ответить за него по всей строгости закона». Он снова посмотрел на меня. «Это что такое?» «Стандартное приложение к договору». «Стандартное?» Изумился Краснов. «Вы шутите или издеваетесь?» Я мысленно закатила глаза. «Нет, я не шучу и не издеваюсь, Матвей Евгеньевич. Напомните, вы обратились в нашу организацию с просьбой максимально сократить срок жизни ваших бабушки и деда, верно?» «Верно», – неохотно ответил мужчина. «Вы говорите об этом так, будто я заказал их убийство». «По сути, именно убийство вы и заказали». «Подождите. Краснов поднял вверх указательный палец. «Парень, который записывал меня в вашу контору, сказал, что старики умрут сами. Их никто не будет травить, душить или расстреливать. Ваши колдуны-экстрасенсы просто отсекут их жизненные нити, и бабка с дедом мирно скончаются в своей постели. Ну, или где-то еще». «Совершенно верно», — кивнула я. «Видите ли, в чем дело?» Специалист, который вмешивается в их судьбу, совершит грех, который по своему желанию никогда бы не сделал. Согласитесь, будет несправедливо, если ему придется отвечать за то, что является изъявлением вашей воли. «Я собираюсь заплатить за свою волю хорошие деньги», – возмущенно заметил клиент. «А вы намерены сдать меня полицией? Причем здесь полиция?» – удивилась я. В смерти ваших родственников не будет никакого криминала. Они умрут по естественным причинам – от сердечного приступа, инсульта или еще чего-нибудь другого. За это придется ответить перед судом, но не перед светским, а перед божественным. Нам нужна гарантия, что отвечать будете именно вы. «Перед божественным?» – переспросил Краснов. Знаете. Вообще-то я атеист. Это как вам будет угодно. Я пожала плечами. Бумагу, тем не менее, подписать надо. Без нее наш специалист работать не станет. Хорошо, я подпишу. Кивнул мужчина. Надеюсь, не кровью? Я указала на лежавшую на столе иглу. Черт знает, что такое. Покачал головой Краснов. Я будто заключаю договор с дьяволом. Вы сами поставите подпись или вам помочь? Помогите. Он фыркнул и протянул мне руку. Действительно, на что только не пойдешь, дабы получить в наследство большую квартиру в центре города. Я вынула иглу из пакетика, ловко проколола клиенту палец и капнула кровью на бумагу. Кровь впиталась в документ, и на ее месте появилась такая же закорючка, как и на других листах контракта. Рамка на пальце Краснова сразу же затянулась. «Специалист, который займется вашим делом, находится в кабинете номер четыре», – сказала я. «Отправляйтесь туда. Оплата – после выполнения работы. Всего хорошего. Следующий». Мужчина скрылся за дверью, а в приемную шагнула высокая рыжеволосая женщина в дорогом пальто и сапожках на высоких каблуках. «Анастасия Валерьевна!» – улыбнулась я. «Здравствуйте! Вы снова к нам?» «Здравствуйте, Гелла!» – обворожительно улыбнулась она в ответ. «Да, я опять пришла к вашим кудесникам. Вы обращались к нам полгода назад. Неужели с предыдущим заказом возникли проблемы?» «Что вы, наоборот!» «Все прошло гладко и сладко!» Мой супруг упокоился в семейном склепе, а его имущество перешло мне, минуя детей от первого брака и других родственников. Сегодня я пришла по другому поводу. Мне нужен приворот. Приворот? Я нахмурилась и повернулась к компьютеру. Да, верно. Приворот на болезненную страсть. Вечный, недопускающий альтернатив грозящий привороженному человеку смертью, если заказчик пожелает разорвать с ним отношения. «Снова собираетесь замуж, Анастасия Валерьевна?» «Да», – она поморщилась, – «собираюсь». «Представляете, познакомилась с замечательным мужчиной, а он не хочет на мне жениться». «Говорит, я слишком старая». «Старая, понимаете?» «Ну ничего». Посмотрим, как он запоет, когда над ним поработают ваши мальчики. Вот тварь. Вам снова придется заключить с нами контракт. Заметила я. Это оставит на вашей карме большое темное пятно. Пятном больше, пятном меньше. Анастасия махнула рукой. Давайте скорее бумажки. Извините, пожалуйста. Мы с клиенткой обернулись. Дверь приемная оказалась открыта, и в образовавшийся проем заглядывал белокурый парень лет двадцати. «Я заблудился», – беспомощно сообщил он. «Записался на прием, а куда идти, не знаю». «Вы пришли правильно», – сказала я. «Подождите в коридоре. Чуть позже я вас позову». «Здесь вообще-то очередь», – презрительно скривившись, добавила клиентка. Парень кивнул и вернулся в коридор. «Гелла, у меня мало времени», — сказала Анастасия. «Поторопитесь, пожалуйста». Я положила перед ней распечатанный договор, и через две минуты женщина удалилась в кабинет номер восемь, дуя на проколотый палец. «Заходите!» Парень робко переступил порог. «Неужели сомневается?» «Быть может». Мне стоит нарушить инструкцию и прогнать его в зашей, Грубо, с криками и ругательствами, чтобы он больше никогда сюда не вернулся. Право, юноша почти ребенок. Что он забыл в нашей проклятой конторе?» Я кликнула мышкой на карточку клиента. «Итак, Вашников Кирилл Юрьевич, 21 год от роду. Желает отомстить двоюродному дяде» отсудившему у него квартиру, и по возможности вернуть квартиру обратно. «Подходите ближе, не стесняйтесь». Юноша продолжал толкаться на пороге, и я ободряюще ему улыбнулась. «Вы Кирилл Вашников, верно?» «Да», – смущенно ответил парень, пристально глядя мне в лицо. «Простите, мне кажется, я вас где-то видел, причем совсем недавно». «Вы – Гелла?» «Кажется, рыжая дама называла вас именно так». Я качнула головой. «Гелла – это не имя, это моя должность». Взгляд парня стал удивленным. «Вы пришли к нам впервые». Я отвернулась к монитору, прежде чем он успел задать следующий вопрос. «Желаете проучить родственника?» «Я желаю справедливости», – серьезно ответил Кирилл. Мой дядя совершил гадкий поступок. Я хочу, чтобы его наказали. Это можно сделать другим способом. Другим не получится. Он грустно усмехнулся. Дядюшка слишком богат и влиятелен. Я дважды подавал на него в суд. И дважды оставался ни с чем. Юридически он в своем праве. А вот в моральном... Я должна вас предупредить. Заключая контракт с нашей организацией, вы берете на душу серьезный грех. Вам придется за него ответить, Кирилл. Месть разъедает карму не меньше, чем ярость или убийство. Это ведет к частичному или даже полному перевороту жизни и возникновению проблем, которых могло бы и не быть. Например, к потере здоровья или друзей, к затяжной депрессии и даже самоубийству. А уж что будет ждать вас после смерти, я даже боюсь представить. Бог знает, сколько времени вам придется искупать этот грех и другие, которые он за собой потянет. Кирилл робко улыбнулся. Вы сейчас говорите серьезно? Абсолютно. Наша организация занимается сложными мистическими вопросами. Поэтому о душе нам кое-что известно. Думаете, после смерти грешников ждет огненная гиены и кипящие котлы? Как бы не так. Их ждут десятки, а то и сотни лет работы по очищению собственной кармы. А потом новая жизнь, в которой им также придется отрабатывать грехи предыдущей. Поверьте, приятного в этом мало. Чем чище вы живете сейчас, тем проще вам будет в будущем. «Та рыжая женщина сказала, что хочет кого-то приворожить». Голос Кирилла стал задумчивым. «Ей тоже придется за это ответить». «Конечно», – кивнула я. «Она пожелала лишить человека воли, стать для него единственной целью и единственным божеством. Не удивлюсь, если этот человек в конце концов ее и убьет». Люди с таким пятном на карме обычно умирают насильственной смертью. А после смерти становятся геллами. Как я. Парень почти минуту рассматривал стену за моей спиной, а потом тихо сказал. «Я все же рискну. Что надо подписать?» Я молча распечатала ему договор. Кирилл, не глядя, в нем расписался. Без вопросов капнул кровью на особые приложения. «Специалист, который будет работать над вашей проблемой, находится в кабинете номер три». Вашников кивнул и вышел в коридор. Я встала с кресла, подошла к окну. На улице было тоскливо и хмуро. Ветер гонял по тротуару опавшую листву и грязные целлофановые пакеты. Где-то вдалеке громко гудела машина. В тот день была точно такая же погода также дул ветер также летела над землей серое жухлое листва а вместо гудка клаксона был скрип скрип деревянной балки через которую я перекинула веревку чтобы потом затянуть на своей шее петлю за моей спиной хлопнула дверь я обернулась и увидела вашникова он быстрым шагом подошел к моему столу и шлепнул на него листы договора. «Я вспомнил», – возбужденно произнес он. «Вспомнил, где вас видел?» «И где же?» «На кладбище!» «Вчера я пришел туда, чтобы навестить могилы родителей и обратил внимание на памятник одного старого захоронения. На нем была фотография женщины, молодой и очень красивой. Сторож сказал, что эта женщина совершила суицид, Повесилась или утопилась. Давно, почти полвека назад. Вы считаете, что эта женщина я?» Парень осекся. Потом забавно моргнул и густо покраснел. «Простите, пожалуйста», — пробормотал он. «Я дурак, да?» «Конечно, дурак. Несу какую-то ерунду. Просто та женщина была очень на вас похожа. Один в один». Такие же глаза, такой же нос, даже прическа такая же. Представляете, какое совпадение? Но ведь она давно умерла, а вы живы. Я грустно улыбнулась. Кирилл глубоко вздохнул и придвинул мне свои бумаги. «Знаете, я не буду пользоваться услугами вашей фирмы. Могу я аннулировать контракт?» «Можете. Что для этого нужно?» Ничего. Достаточно одного вашего слова. Тогда порвите его, Гелла. Он мне не нужен. Кстати, я вспомнил кое-что еще. И что же? Я знаю, кто такие Геллы. В древности на острове Лесбос так называли женщин, умерших насильственной смертью. Местные жители верили, что те превращались в вампиров. Или оставались неупокоенными духами?» Я снова улыбнулась. Парень улыбнулся в ответ и пошел к выходу. «Кирилл!» Он обернулся. «Как звали женщину, чей памятник вы видели на кладбище?» «Ее звали Людмилой. Фамилию, к сожалению, не помню». Я кивнула. Когда за Вашниковым закрылась дверь, Я сгребла в кучу листы и с наслаждением разорвала их на мелкие части. В комнате в тот же миг стало светлее. Я обернулась к окну и увидела снег. Он летел из темных свинцовых туч пушистыми свежими хлопьями, а в небе сияла широкая серебряная полоса, похожая на длинную извилистую дорогу. Из моей груди вырвался вздох. Все, работа окончена. Пора отправляться в путь.